Этап 8. Оргструктура управляющей компании. Теперь поговорим о том, как выстроить структуру, контролирующую деятельность твоей франчайзинговой сети. Как организовать собственную управляющую компанию. Специфика тут в том, что у тебя будет два бизнеса один внутри другого. Предприниматели, запускающие франшизы, часто не понимают эту матрёшку. Первый бизнес это сама продажа, формирование сети. А второй внутренний развитие этой сети. Они категорически отличаются друг от друга, и org-структура компании должна это учитывать. Теперь давай подробнее рассмотрим самые необходимые звенья твоей управляющей компании. Всё ниже перечисленное должно стать фундаментом для развития франчайзинговой деятельности. Ключевым является отдел, которому большинство предпринимателей не придают большого значения это HR. Действительно, до сих пор многие считали его чем-то дополнительным, поддерживающим другие функции компании. На деле, нанимать правильных сотрудников и ставить их на правильные места, куда важнее, даже чем формировать стратегию, так сказал Джек Уэлч, бывший CEO General Electric в своё время крупнейшей компании в мире и, по мнению многих, лучший CEO 20 века. По сути, создание сильной команды не только сотрудников, но и подрядчиков и партнёров Это важнейшая задача собственника. В приоритете не процесс, а человек, стоящий за ним. Почему у нас сложилось немного пренебрежительное отношение к HR-направлению? Корни зарыты в нашей истории. В Советском Союзе существовал отдел кадров, и одной из его ключевых функций был документооборот: приём людей на работу, увольнение, подписание бумаг и так далее. Бюрократия в чистом виде. Она сохранилась до сих пор во многих компаниях. В СССР люди изначально попадали на работу по распределению. Да, несомненный плюс у такой системы был. После университета ты точно знал, что пойдёшь работать по специальности. Сами предприятия не особо волновались о притоке новых работников, он был постоянный. Другой вопрос какого они были уровня и компетенций? Однако в государстве, где понятия бизнеса и конкуренции отсутствовали как таковые, не имело смысла пытаться собрать под своим крылом Dream Team. Конечно, выдающиеся сотрудники ценились, о чём свидетельствовали доски почёта. Однако для многих карьерная история была увязана с одним-двумя предприятиями. Та заводская проходная, что в люди вывела меня. Сегодня ситуация иная. Да, немалое число студентов, как это случилось и со мной, Уже к середине учёбы понимают, что работать по специальности им не светит. С другой стороны, сегодня есть масса возможностей попробовать свои силы в самых разных отраслях и областях. У сознательного человека есть понимание: если я буду хорошо учиться, если не буду относиться к работе халатно, то со временем смогу стать неплохим спецом. Тогда я смогу найти более интересную и высокооплачиваемую работу. Именно таких ребят и тех, кто уже состоялся в профессии, вылавливает из общего потока рынка труда толковый HR. Первое требование к специалисту HR понимание жизни компании, её текущей ситуации и направления движения. То есть он должен полностью осознавать не только цели и задачи твоего бизнеса, но и иметь представление обо всех внутренних процессах. Только так он сможет понять, какого человека на какое место нужно искать. Конечно, функционально кадровый документооборот тоже может входить в задачи HR, но это одна из не самых главных функций отдела. Куда важнее задача обеспечивать коммуникацию между сотрудниками. Тут HR должен быть почти что двойным агентом, но без негативного смысла. По сути, он должен быть эддиком, корпоративным журналистом, собирать информацию, анализировать её, выделять детали и ключевые моменты, структурировать и предоставлять полноценный отчёт собственнику. Ещё одна из задач HR отслеживать эффективность сотрудников. По сути, это перепроверка его собственной работы, правильным ли был выбор в пользу того или иного кандидата, справляется ли он со своими обязанностями и даёт ли ожидаемый результат. Может быть, стоит перераспределить обязанности, направить человека на обучение, повысить, понизить в должности или вовсе принять решение о расставании. Конечно, такую же работу должен проводить и руководитель отдела, но здесь хорошо работает правило: одна голова хорошо, а две лучше. Причём речь идёт не только о новичках на испытательном сроке. HR должен оценивать постоянно и одинаково беспристрастно всех ваших сотрудников. Когда я ещё занимался детскими садами, у нас был сначала только HR-специалист, а потом уже появилось небольшое внутреннее агентство, отвечавшее за найм воспитателей для всех партнёров. Хотя, признаюсь, делали мы тогда всё по старинке. Агентство выступало посредником между работодателем и человеком, ищущим работу. Всё было ужасно стандартно, старомодно, одним словом, слабо. Тогда я никак не мог понять, почему мы растём гораздо медленнее, чем того хотелось бы. Вроде у нас УТП, и мы на голову выше большинства конкурентов. Проблема заключалась в том, что у нас просто не хватало сильных людей в управляющей компании. Да, мы их нанимали, но лишь малая часть из них была профессионалами. Зачастую даже руководителей приходилось увольнять по истечении 3 месяцев испытательного срока. Такие решения говорят о двух вещах. Первая и очевидная ошибка при найме. Второе отсутствие контроля за эффективностью сотрудников. Уволить этого сотрудника необходимо было через 2 недели, а не через полгода. Человек получал зарплату и не давал нужных результатов, а собственник терял деньги и репутацию. Если с линейным сотрудником это ещё относительно небольшие затраты, то с руководящими должностями они могут влететь в копеечку. Например, мне приходилось через полгода прощаться с директорами, которые получали зарплату по 200-300 тысяч в месяц. На одного неэффективного сотрудника я тратил больше миллиона рублей. Да, есть вероятность, что ты взял нужного человека, но поставил не на ту должность. Своевременно понять это и исправить ошибку, не имея должных компетенций по управлению персоналом, получается редко. Вот зачем нужен хороший спец по HR. В отличие от тебя, он по должности заточен на то, чтобы рассмотреть потенциал каждого сотрудника компании и найти ему нужное место. Ко мне часто приходят собственники с просьбой систематизировать или автоматизировать бизнес. Однако я сразу вижу, что большинству из них нужна просто профессиональная команда, которая займётся этим самостоятельно. Собственник работает по 10-12 часов и не успевает делать всё сам. да он и не должен решать все проблемы и работает за себя и за того парня просто в его команде не хватает людей которые действительно влияют на развитие бизнеса в чем сложность у малого и микро бизнеса при найме эти масштабы почти никогда не интересны профессионалам высокого уровня способным реально повлиять на развитие отдельного проекта или бизнеса в целом если собственник новичок то у него просто нет нужных компетенций для того, чтобы понять, кого он собирается нанимать толкового спеца или задушевного балабола. Если ты сам не был коммерческим директором, то по каким критериям ты будешь оценивать красивые рассказы кандидата на эту должность? Посмотреть резюме и прежнее место работы самый ненадежный вариант. А что если рост той компании никак не был связан с данным человеком? Что, если он просто был в обоими? Ведь в этом случае велика вероятность, что и рекомендации у него будут хорошие. Малый бизнес не может вырасти без профессиональной команды, а высокоуровневым сотрудникам не интересен этот малый бизнес, даже с хорошим продуктом. Это как логический парадокс о курице и яйце. Именно поэтому мы во French Global, развивая партнерские франчайзинговые проекты, делаем для них HR на аутсорсе. Мало знать правильные критерии поиска и отбора специалистов. Работников ещё нужно уметь заинтересовать. Если это суперпрофессионал, он должен ясно понимать, что речь идёт не о маленьком малоизвестном проекте, что он будет работать с большой командой, построившей не одну франчайзинговую сеть в стране. По тем же причинам мы аутсорсим и маркетинг, и продажи франшиз в партнёрских проектах. Вместо того, чтобы годами пытаться увеличить продажи франшизы своими силами, основатели компании подключают к этой задаче людей, которые многократно проходили такой путь. Бесчисленное множество предпринимателей за свою жизнь закопали огромные деньги в работу не путёвых, по их мнению, маркетологов, а продажи так и не выросли на порядок. Почему так происходит? Потому что предприниматели ставят задачу сделать больше продаж людям который этого сделать не способен по уровню своих компетенций и мышления. В маркетинге, например, есть несколько совершенно разных функций. Есть исполнители, специалисты по таргетингу, контексту и многие другие. Если их уровень достаточно высок, то технически они могут выполнить настройку рекламы, но только технически. Даже если они завалят тебя лидами, не факт, что продажи вырастут, и уж точно не вырастут на порядок. Координировать и постоянно корректировать их работу должен руководитель отдела маркетинга. Это человек, имеющий колоссальный бэкграунд в работе со всеми каналами продаж и знающий их изнутри. Но и этот человек не решит задачу кардинального роста выручки. Чтобы он эффективно выполнял свои операционные функции, над ним должен быть сильный директор по маркетингу, или коммерческий директор, имеющий стратегическое предпринимательское мышление, опыт кратного увеличения продаж в разных рынках и широкий кругозор. Именно он декомпозирует финансовые цели компании, выдаёт идеи по их достижению, определяет каналы продаж, проводит постоянный анализ рынка, выявляет целевые аудитории и способы работы с каждой из них и формирует подробную дорожную карту. по выполнению и перевыполнению плана продаж. Такой человек должен безукоризненно разбираться в специфике каждого рекламного канала и в идеале уметь настраивать их своими руками. Но работать самостоятельно с несколькими сотрудниками в Штате для него уже давно и многократно пройденный путь. Здесь не получится полить из пушки по воробьям, потому что пушки это попросту неинтересно даже за хорошие деньги. Именно поэтому взять такого человека в штат зачастую невыполнимая задача для малого и микро бизнеса. Не говоря уже о возможности платить зарплату такому сотруднику. И именно поэтому небольшой бизнес практически никогда не перерастает в большой. Самое важное здесь понимать, что без детального плана. И постоянные его корректировки сверху ждать от операционного руководителя отдела маркетинга, и уж тем более от линейных специалистов сверх результатов это надежда на чудо. Тот же принцип работает и в построении отдела продаж. Могу дать ещё один совет: разделять отделы маркетинга и продаж по франшизе и по конечному продукту. За эти процессы должны отвечать разные люди. При правильном подходе сама продажа франшизы, особенно на первых этапах, будет давать несопоставимо большую прибыль, чем роялти. И если руководитель у двух этих источников выручки будет один, он неизбежно будет всё внимание уделять тому направлению, что даёт больше денег в кассу, а продажи самих франшиз, от которых в конечном итоге зависит успех компании, будут неизбежно страдать. Так происходит практически со всеми начинающими франшизами, и заканчивается всё это очень печально. Поэтому разделяем процессы продажи франшиз и их развития. Заниматься этим должны два обособленных коммерческих подразделения. Финансовый отдел. На действуете для себя уже разделяешь бухгалтерию и финансы. Это разная деятельность, и отвечать за них также должны разные люди. В бухгалтерии это в первую очередь налоговая безопасность собственника. Финансы – это грамотное управление доходами и расходами, направленное на максимизацию прибыли. Собственники и не только в малом бизнесе зачастую не имеют сильных компетенций ни в том ни в другом. Эти процессы отдаются на откуп наемным сотрудникам, чью работу и профессиональные компетенции владелец бизнеса проверить не может. Сколько раз я видел, как собственники попадают на много миллионные штрафы? и в огромные кассовые разрывы из-за недостаточной компетентности этих людей. Не говоря уже о том, что в любом бизнесе существует огромное пространство для оптимизации как расходов, так и налогов законными путями. Да и сам я не исключение. В своем первом бизнесе я прошел, наверное, через все возможные ошибки в этих процессах и потерял огромные деньги. В некоторых своих партнерских проектах мы также закрываем и вопросы налоговой оптимизации, и вопросы внедрения финансово-управленческого учета. В России малый и микробизнес в подавляющем большинстве живет сегодняшним днем. Долгосрочное планирование отсутствует вообще, среднесрочное тоже есть далеко не у всех. Соответственно, потребность в полноценных финансовым и управленческих учетах почти сведена к нулю. Однако, когда речь идет... не обо отдельной розничной точки как субъекте малого бизнеса, а о всей франчайзинговой сети собственнику необходимо иметь в своём распоряжении полную картину. Он должен понимать, почему в ведении финансовых вопросов стоит полагаться на опытных людей или хотя бы обращаться к ним за консультацией. Юридический отдел это своего рода иммунная система компании, но нацелен она На устранение угроз не только внутренних, но и внешних, могу заверить, что далеко не всегда твои франчайзи будут милыми вообще не людьми. Кто-то может начать брыкаться и отказываться работать в рамках заключённого договора, вплоть до выхода из партнёрства. Грамотное юридическое сопровождение обеспечивает для всех участников сети работу на одинаковых условиях в едином правовом поле. Их задача в данном случае минимизировать или свести на нет возможные потери от нарушения обязательств со стороны франчайзи Бунтаря. С другой стороны, твои юристы должны защищать и тебя, и партнёров от проблем извне. Приведу пример из собственной практики. Ещё в период детских садов я решил, что необходимо укрепить наш штат собственными юристами. Раньше мы обращались к сторонним экспертам. Мои консультанты всячески меня отговаривали от такого решения. Я настаивал на том, что нам нужна правовая безопасность, и обеспечивать её должен человек, лично заинтересованный в работе компании. В ответ слышал, что такого спеца я сейчас просто не потяну. Но это предупреждение я проигнорировал и юриста всё-таки взял. Молодая девушка, но не вчерашняя студентка, с хорошими рекомендациями, она показалась весьма бойкой и толковой. Это опять же к вопросу о недостатке компетенций собственника при найме сотрудников. Какое-то время мы работали без проблем, пока однажды юрист не пропала. Она буквально испарилась посреди рабочего дня, оставив на рабочем столе свою сумочку довольно дорогого бренда. На следующий день она не вышла, на многочисленные звонки не отвечала. Я понятия не имел, что происходит. Писать ли мне заявление в полицию о пропаже человека, хотя через несколько дней меня успокоили Её видели в центре Москвы живую и здоровую. Несколько недель я ломал голову о причинах такого поведения. Через месяц понял причину её стремительного исчезновения. Девочка просто испугалась, что ей придётся отвечать за сделанные ошибки и сбежала. Не буду вдаваться в подробности, но она допустила серьёзную ошибку, устранение которой потребовало нескольких миллионов рублей. Чуть позже к нам пришли с проверками все, кто мог себе это позволить. Пожарная инспекция, трудовая, Роспотребнадзор, прокуратура и ОБЭП. Всё это были последствия конфликта моего партнёра с нашим исполнительным директором. Последнего пришлось уволить, и он обидевшись, написал на нас жалобы во все инстанции. У нас выявилось столько юридических брешей, что будь мы кораблём, затонули бы, не выходя из гавани. Разрешение этой ситуации нанесло мощный удар по нашему бюджету. Дорогой опыт, но главное делать из него выводы и меняться. Это было первое и единственное конфликтное увольнение в моих проектах. Теперь перейдём к отделам, которые непосредственно занимаются поддержкой франчайзи. Первый это отдел развития сети, который будет непосредственно заниматься текущей работой с партнёрами. В зависимости от их начальных компетенций и этапа проекта, сотрудники отдела будут и няньками, и воспитателями, и учителями. Именно через них к тебе будет поступать информация от франчайзи. От того, как будет работать этот отдел, будет зависеть, играете ли вы в испорченный телефон или нет, но функция коммутатора для этого отдела не ключевая. У него есть три основных задачи: это открытие точки с её последующим сопровождением, обучение партнёров и контроль качества. Как показывает практика, редкие франшизы выдерживают все три функции на хорошем уровне. Что-то либо игнорируется, либо проседает. В моём первом франчайзинговом бизнесе я выстроил только открытие и сопровождение, то есть выполнил только одну из трёх задач. Из-за этого мне позже пришлось столкнуться с большим количеством жалоб по причине недопонимания партнёров, что и как им делать дальше и с низким качеством оказываемых услуг. Обучение и контроль качества я проигнорировал, потому что элементарно не понимал, как это делать. Всё это выглядело слишком сложным. Однако это абсолютно необходимые вещи, потому что только благодаря им ты будешь постоянно держать руку на пульсе своей сети. Твои франчайзи не всегда могут заметить появившуюся проблему или же неверно её оценить, не посчитав нужным лишний раз задавать вопросы управляющей компании. Итогом может стать снижение выручки, рост расходов, уход в минус и закрытие точки. В связи с этим отдел развития должен отслеживать и поддерживать первые и последующие шаги партнёров и их сотрудников, давать им новые знания и контролировать, что они используют их правильно. Если ты торгуешь через сеть каким-то товаром, тем более собственного производства, В организационной структуре управляющей компании важно выделить направления производства и логистики. Например, у меня в детских садах как такового производства не было, кроме мебели, шкафы и кровати. Однако за услугами по их изготовлению и сборке мы обращались в сторонние профильные компании. В истории с аквариумами и эвентами пришлось наладить собственные цеха и организовать доставку товара на каждую новую точку. Например. Если в Ford Bayard сломалась конструкция или испорчен реквизит, это может поставить под вопрос само проведение игры, что незамедлительно скажется и на выручке партнёра, и на зарплате его сотрудников, и на объёме роялти. Поэтому механизмы своевременной доставки товара и комплектующих до места также должны быть отлажены и работать как часы. Надо понимать, Что с расширением числа партнёров, рано или поздно встанет необходимость наращивания собственных производственных мощностей. И этот момент тебе как собственнику надо просчитывать заранее, чтобы не столкнуться с кризисом недопроизводства, когда партнёры разрывают тебя заявками на отгрузку товара, который ты просто не успеваешь производить в нужных объёмах. PR-отдел специально упомянул его не в комбинации с маркетингом, чтобы у тебя эти два понятия не слились в единое, как это часто бывает. Эти вещи взаимосвязаны, но имеют несколько разные функции. У маркетинга это привлечение клиентов. Задача пиар это правильное позиционирование и обеспечение лояльности к твоему продукту всех людей, от которых так или иначе зависит бизнес. Представь себе витрину магазина От того, в каком оно состоянии, возникает или наоборот пропадает желание зайти внутрь. Так вот, репутация это и есть витрина твоего бизнеса. Пьярщики выступают как моющие окон, а порой и ремонтная бригада, потому что витрина будет время от времени пачкаться и терять товарный вид. Наводить блеск нужно как снаружи, работать с недовольными конечными клиентами с плохими отзывами, так и изнутри. разбираться с недобросовестными или скандальными партнерами. Более того, анти PR, когда мы не боремся с негативом в адрес нашего бренда, бьет не только по продажам, но и по самим сотрудникам компании. Профессионалы, наблюдая постоянное ухудшение ситуации, сойдут на берег в ближайшем порту, чтобы не мораться. Им куда важнее сохранить свою деловую репутацию. Возникает потребность нанять новых людей. И тут приходит обратная связь от рынка труда. Вменяемые люди, прежде чем идти на собеседование, погуглят, что за компания, какие на нее отзывы клиентов и бывших сотрудников, нет ли за ней проблемных кейсов, не входит ли она в какие-то черные списки. Дурная репутация может обернуться тем, что с тобой не захотят работать ни грамотные сотрудники, ни адекватные партнеры, ни уважающие себя клиенты. То есть по всем фронтам начнется жесткая блокада. Большой ошибкой будет думать, что если у тебя до миллиметра чётко выстроена бизнес-модель, вы все в компании такие умные, ответственные и на позитиве, то косяков удастся избежать. Нет. Ты сможешь отвечать только за ту реальность, что ты создал и поддерживаешь внутри своей компании. Снаружи всё может быть иначе. Просто помни, shit happens. Таков порядок вещей, и это нормально. Если ты Не занимаешься пиаром своего бизнеса, продукта, сети, рано или поздно на них появятся пятнышки пыли и грязи, так же как после дождя на окнах остаются разводы. Вот тот минимум, который должен быть в грамотной управляющей компании, нацеленный не на сиюминутную прибыль от продажи франшиз новым партнёрам, а работающий в долгую, постоянно развивать продукт, сервис, сопровождение и наращивать сеть. В итоге необходимо, чтобы все Названные в этой главе функции в компании присутствовали и выполнялись качественно. Значит, на каждой ступени организационной структуры должна быть собрана суперпрофессиональная команда, которая будет на две головы выше тебя в своих профильных знаниях и навыках. Ты не обязан быть мастером в каждой сфере. Осознавай себя скорее дирижёром. Ты должен обеспечивать стройность и органичность игры всего оркестра и следить за совершенством исполнения. Почему микро бизнес не движется к малому, малый не развивается в средний, а тот не растет до большого? Оторвись от прослушивания и попытайся сам ответить на этот вопрос: что тормозит эволюцию бизнеса? Итак, главных причин две, и одна вытекает из другой. Первая: нет понимания, как собрать грамотную команду и выстроить ее работу. Вторая. Без этой команды профессионалов невозможно говорить о какой-либо полноценной и жизнеспособной стратегии развития. Если собственник бизнеса последовательно не выполняет эти условия, то он будет постоянно барахтаться в надежде выплатить на более или менее спокойный берег. Итак, в начале главы мы поговорили о важности H.R. в создании команды. Теперь давай положим сверху второй кусок тоста, чтобы получился сытный и вкусный сэндвич. Поговорим о стратегии. Когда говорят о размерах бизнеса, зачастую исходят из численности сотрудников до десяти, до пяти десяти, до ста и дальше. Я придерживаюсь иного критерия оценки наличия стратегического планирования. Даже если штат компании меньше сотни человек, но она серьезно начинает подходить к вопросам своего стратегического развития, то это уже серьезный бизнес либо перспектива перехода в него. Микро и малому такая явно выраженная функция не присуща именно в силу масштабов по объемам выручки и затрат, по ограниченности ассортимента товаров и услуг, по относительно небольшому статусу сотрудников, поэтому их горизонты планирования очень ограничены. Если тебя кинули, по благодарить судьбу за то, что это случилось сейчас, и ты вынесешь урок, чтобы избежать этого. предприниматель часто просто не может в одиночку мыслить всеобъемлюще, глобально и при этом заниматься операционным управлением бизнесом на фултайме. Его задача удержаться на плаву. Кроме того, компетенций одного человека для такой вещи, как стратегическое планирование, недостаточно. Нужно правильно понимать, какие смыслы мы вкладываем в слово стратегия. Это не просто какое-то долгосрочное видение, а конкретный план действий, исполнением которого будет заниматься операционная структура. Стратегический план по выручке, по маркетингу, по развитию это тоже не что-то абстрактное, а вполне конкретные цифры и чётко поставленные задачи и сроки для достижения этих показателей. Всё это должно быть прописано по конкретным периодам: месяц, квартал, год. Понятно, что без команды сильной в маркетинге и финансах такой объём интеллектуальной работы не провернуть, потому большинство компаний живёт без чёткой стратегии и планов, развиваясь по наитию. Они как слепой лось в горящем лесу, их ведёт судьба. Собственникам порой бывает очень сложно понять разницу между стратегическим и операционным управлением. Их взгляд примерно такой: "Эй, я веду дела каждый день лично". Вижу все цифры и на их основе планирую завтрашний день. Однако в таком подходе кроется большой самообман. Завтра в этой схеме нет. Есть только длящееся сегодня. Ведь именно твоё положение дел здесь и сейчас и определяет, куда и как ты сделаешь следующий шаг. Это как морковка, болтающаяся перед упрямым осликом. Он не видит конечной цели. Он сосредоточен только на маячащей перед глазами еде. Именно она заставляет его идти вперёд, даже в пропасть. Если объяснять крайне приземлённо, то операционное управление, которым занимаются большинство мелких предпринимателей, это управление настоящим, а стратегическое это управление будущим, о котором многие руководители на местах даже не имеют представления. Они двигаются куда-то в нужную сторону просто по результатам прошедшего дня, а на самом деле необходимо задать определённую точку следования и проложить к ней маршрут. Нельзя победить в войне, имея лишь храбрых солдат на поле боя и их командиров. Нужны ещё толковые военноначальники в штабе. Если тактикой выигрываются отдельные сражения, то стратегией вся кампания. В моей управляющей компании при запуске нового проекта Наш совет директоров помогает партнёру, собственнику бизнеса, в полноценной разработке стратегии. Естественно, вырабатывается она совместно с основателем, и именно он принимает окончательное решение по тому, в какую сторону пойдёт его детище. Однако, для того, чтобы не прогадать, и нужна профессиональная команда, которая представит не просто готовое решение, а аргументирует его. При этом сама стратегия будет звучать не как многообещающее заявление, а как подробно прописанный и контролируемый план действий. Какие ошибки можно совершить при формировании организационной структуры? Пренебречь на этапе запуска частью функций и отделов, не посчитав их нужными или пообещав создать их сразу, как раскрутимся. Однако, когда маховик твоей франшизы наберёт обороты, В двигателе уже не покопаешься. Надо будет следить за стабильностью вращения, чтобы тебя не снесло с оси, что при неотлаженном механизме вопрос времени. Самая распространённая ошибка пытаться запустить франшизу на имеющихся человеческих ресурсах на основе той команды, с которой начинался бизнес, вместо того, чтобы выстроить отдельную структуру. Корни этой ошибки в заблуждении собственника по поводу того, что он продолжает свой текущий бизнес, и ничего не изменилось. Нет. Франшиза это уже другая, новая история. Невозможно навесить на прежнюю команду дополнительные функции по созданию и развитию франшизы без потери качества. Помните, как говорил в фильме Берегись автомобиля герой Евстигнеева, режиссёр народного театра. Насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днём работала у шлифовального станка? С таким подходом результат будет только один. Ты загонишь своих сотрудников до кровавой пены. В итоге просядешь и с основным бизнесом, и с франшизой. Есть замечательный пример одной компании, которая на порядок больше по выручке всех моих проектов вместе взятых и которая тоже запустила франшизу. Я консультировал собственников, но они так торопились стартовать с продажами, что не создали отдельную команду. В итоге они продали лишь 10 франшиз, что по выручке для их объёмов было просто смехотворной суммой. Поскольку не было отдельных людей, скорее под натиском дополнительных процессов, у них легла вся управленческая структура, что закономерно повлекло за собой серьёзные убытки по основному профилю. Сразу на двух конях седалища не хватит. Так говорили в другом советском фильме. Специфика каждого аспекта оргструктуры Это огромная тема для отдельной книги, которую я, возможно, напишу в будущем. Пример org-структуры франчайзинговой управляющей компании ты можешь скачать в пакете материалов, если этого ещё не сделал, на сайте книги. Я предлагаю тебе не полагаться лишь на один источник, как на волшебную таблетку. Информации по организации работы компаний масса. Это бизнес-литература, лекции топовых предпринимателей, статьи в интернете. Ищи Читай и изучай, расширяй свой кругозор и сферу компетенций. Как я уже подчёркивал, новые знания критически важны для предпринимателя и развития его дела.